Глава десятая Время. Не знаю, что бы я делала с ним, остановила бы или сожгла его тонкую нить, развернула бы его назад, обратно, туда, где сон обнимал теплом, где у Минджу открывала запретные залы, где у отталкивала его. Где Гауфэйн бежала с горы лотоса, где Гауфэнь вызвала его на бой, где Гауфэнь вонзила нож в волка и сбросила его в пропасть, где У Минджу, дрожа от страха, спасалась бегством где ее пальцы впервые почувствовали холод смерти. Поменять, исправить, солгать, спасти – времени больше не было. Только пустота, заполняющая собой черную ночь. Пусто и тихо. «Ты!» Чья-то ненависть накрыла меня глухим звуком. Чья-то ненависть развернула меня. Чья-то ненависть думала, будто еще может коснуться меня. Я не сразу узнала голос. «Дядя, что это было? Что вы сделали? Ты предала нас!» я не сразу поняла что их больше не сдерживает силы меча больше ничего не осталось вороны погасли тенью силы рассеялись перо на моем запястье стерлось только глаза уба алина заливались красной ненавистью что мы сделали он видел сам он мог догадаться все прошептали мои губы все или это не я быть может эта пустота ответила и рассмеялась раскалывая его неверие и страх ты даже хуже своего отца ты он говорил что то еще Я с трудом разбирала его слова. Я могла их угадать. Я была изменщицей. Мой род, мои предки, сама богиня. Все должны были покарать меня. Небеса и земля должны были покарать меня. Ведь я посмела обмануть преданного им у Балина. Но дядя и сам не верил, что кто-то отомстит за него. Иначе почему его руки вцепились в меня, пытаясь совершить свое собственное отмщение? Его руки то душили мой смех, притворяясь холодной рекой, то тащили меня к краю. Только он не знал, что я не боялась ни его рук, ни своей смерти. Он не знал, и его глаза замерли и начали леденеть. Его лицо побелело раньше моего. Я вздрогнула, и воздух ворвался в мое тело, пока тело у Алина оседало застывающей грудой на земле. «Ты ведь этого хотела?» Голос Шияо прозвучал так близко, что я вздрогнула и отшатнулась. Я не сразу поняла, что он протягивает мне. Это был нож, который он вонзил в спину своего господина. «Ты, глава Бай, вы же просто хотели, чтобы я убил его?» «Только так я бы пригодился тебе, верно?» Его смех, кровь, стекающая на мои руки. «Холодная, не моя. Он мертв, держи». «Нет». Его руки вложили в мои пальцы нож, а потом коснулись моего лица. «Я позволил тебе обмануть меня, только потому, что ты хотела этого. Нравится? Его жизнь твоя. И моя жизнь твоя». Его зрачки подрагивали, его пальцы шептали холодом. Не оттолкнула Шияо, и он бессильно повалился на землю. Он знал, знал, Черный змей знал, что я хотела вовсе не этого. Это он пытался утянуть меня с собой. Как ты хотела убить меня? Ядом или мечом? Тот яд, что я дал тебе в Хэши, ты и правда не смогла отравить Байсина. А меня? Смех начал вырываться из него вместе с кровью. Я ничего не чувствовала. Я больше не хотела ни его смерти, ни его жизни, ни яда, которым он отравил себя сам. Ты не смогла его отравить, но ты ведь и правда убила его. Род Шияо искривился смехом и затих. Эхо повторяла: Ты ведь и правда убила его? Ты ведь и правда убила его? Ты ведь и правда убила его? Ты ведь и правда убила его. Я хотела зажать уши, но мои пальцы не двигались, А окаменелыми стеблями. Они сжимали нож, больше не чувствуя тяжести крови. Они больше не чувствовали времени. Я ведь и правда убила его. Я ведь и правда убила его. Я ведь и правда убила его. Может быть, Чанньэ выпила тот эликсир первый только потому, что знала, если Хоуи примет его. Они разлучаться навсегда. Он бы вознёсся, она бы осталась. И ей не подарили бы даже одного дня, чтобы вновь встретиться с ним. Я ведь и правда убила его. Убила. Я с трудом попыталась подняться, но новый крик развернул меня и опрокинул на землю. «Сестра!» Барьеры пали, больше ничего не преграждало проход на эту вершину. Я не поверила. Я смотрела на мальчика, бегущего ко мне, и повторяла себе, что это лишь сон. Лучше бы это и правда был сон. Лучше бы он никогда не поднимался сюда. Его глаза, которые я так хотела уберечь от крови и ненависти. «Сестра! Фуэр! Сестра!» Он подлетел ко мне и замер. «Дя... дя... я огэ, г... дя...» «Фуэр, нет». Я попыталась обнять его и закрыть своими объятиями. «Фуэр!» Я не хотела, чтобы он видел. Я не хотела, чтобы он чувствовал это. Никогда. я узнал. Его последний укус был смертельным. «Ты убила их? Фуэр! Ты убила их! Ты обещала... обещала... ты солгала мне!» Его крик разорвал все. Мои руки, холод остывающих тел, ужас в его зрачках, даже мою грудь. Нож вонзился точно в сердце, как я учила. Только его рука дрогнула. Лучше бы это и правда было сном. Но мне никогда не снилась такая смерть. фар прости меня. «Я... я... ненавижу тебя! Ты солгала!» Я пыталась обнять его, но на моих ладонях была кровь, и на его ладонях была кровь. Он поднес их к лицу, и его руки затряслись. Его начала бить дрожь. Он упал. Я была виновата перед ним. Но я пыталась защитить его, как могла. Синфу, чей ты голос звал, кто-то бежал к нам? Поздно. Госпожа, я не сразу узнала Джуфея. Я не сразу поняла, почему чужие руки пытаются забрать у меня брата. Снова, снова. Госпожа, ничего. Мой шепот ровно коснулся мягких волос брата. Он потерял сознание, и уведи его. Джуфей поднял Синфу, и я схватила его за руку. Скажи ему, что это сила Сихэ, Не он. Скажи, что проклятие. Скажи ему... «Хорошо, госпожа. Госпожа, вы ранены. Унеси его. Не забудь. Скажи ему. Не он. Быстрее прочь». Я оттолкнул Джуфея и сжал рану. «Унеси его. Не он. Только бы Джуфей запомнил. Только бы он сказал ему. Только бы Синфу никогда не думал, будто этот нож. Не он, не он. Только бы ни кровь, ни вина, ни ненависть не касались его зрачков. Ничто, кроме чистого неба, высоко, высоко». Небеса вздрогнули и расплылись дождем. Вода текла. Вода возвращалась. Вода вновь становилась озером. Вода смывала кровь с моих рук. Высоко, высоко. Я верила, что тени воронов вернулись призраками на древо Фусан. Я верила, что эта богиня Сихе плачет и гневается, но не может покарать тех, кто решил не умирать ради ее боли. «Джуэр». Я обернулась. «Джуэр». Не призрак он. Он шел ко мне. В его руках больше не было мечей. Его одежды были испепелены пламенем и изорваны льдом. Но он все еще шел ко мне. «Байсин». Мои губы устало вздрогнули, и я потянулась к нему. «Джуэр!» теплые руки подхватили меня. «Байсин!» Я смеялась, больше не ощущая ничего, кроме его живого дыхания. Все кончилось. все кончилось. «Джуэр!» «Джуэр!» Я почувствовала, как он отдаляется. «Джуэр!» Голос стал тише. Эта тонкая пелена медленно закрывала его от меня. «Джуэр!» Байсин и правда был лучшим воином Поднебесной. Глава Белого Лотоса мог содрогнуть для меня даже небо. Моя рука коснулась его лица. «Вайсин, прости меня. Пожалуйста, прости меня. Джуэр. Синфу, позаботься о нем. Джуэр. Его руки теплые и живые. Прости меня. Хотя бы в следующей жизни. Пожалуйста, тогда я буду любить тебя больше всего на свете. Обещаю. Только прости меня. Мои губы шевелились. Он должен был услышать. Он должен был понять. Только его глаза смотрели в мои застывающим светом. его глаза. Черный лед. Его глаза я любила больше всего на свете. Они что-то отвечали мне, но я не слышала. Там, за его спиной, на новом озере расцветал новый лотос, черный из девяти тлеющих перьев. «Байсин, прости меня. Только прости. Если ты простишь, небеса сжалятся. Они позволят. Тогда в следующей жизни мы станем двумя лотосами, потом двумя воронами, однажды вновь родимся людьми. И пусть пройдут тысячи лет, обещаю. Тогда я буду любить тебя». И никогда не покину.